Глава двадцать вторая Кэтрин остановилась в дверях кабинета Питера. Он сидел за столом, заполняя медицинскую карту, и не догадывался о том, что она наблюдает за ним. За все время их знакомства ей как-то не довелось увидеть его за работой в кабинете. И сейчас зрелище вызвало у нее легкую улыбку. Питер трудился с завидным усердием и являл собой пример исключительной преданности делу, Разве что одна легкомысленная деталь портила картину? Бумажный самолётик, валявшийся на полу. Питер был неотделим от своих летательных аппаратов. Кэтрин постучала в косяк двери. Он поднял взгляд поверх очков, удивлённый её появлению. "Можно к тебе?" спросила она. "Конечно, заходи". Она села напротив. Питер молчал, терпеливо выжидая, когда она заговорит, и показал, что он готов ждать хоть целую вечность. Всё Так осложнилось между нами, начала она. Он кивнул. Я знаю, что тебе это неприятно так же, как и мне, и меня это очень беспокоит, потому что ты всегда мне нравился, Питер. Может, это было незаметно, но это так. Она набрала в грудь воздуха, отчаянно подыскивая подходящие слова. Проблема, возникшая между нами, никак не связана с тобой. Это всё только из-за меня. В моей жизни сейчас много чего происходит. Мне трудно объяснить, Ты не обязана ничего объяснять. Да, но просто я вижу, что наши отношения разваливаются. Не только наше партнёрство, но и дружба. Странно, что я никогда не задумывалась о нашей дружбе. Я и не понимала, как много она значит для меня, пока не почувствовала, что она ускользает. Кэтрин поднялась, чтобы уйти. Как бы то ни было, мне очень жаль. Вот, собственно, всё, что я хотела сказать. Она направилась к двери. Кэтрин Тихо klikнул он. Я знаю про Саванну. Она обернулась. Он смотрел на неё прямым взглядом. Мне рассказал детектив Кроу, произнёс он. Когда? На днях, когда мы с ним беседовали во время перерыва. Он думал, что я в курсе. Ты мне ничего не говорил. Я считал, что мне не стоит первому поднимать этот вопрос и надеялся, что ты сама заговоришь. Я понимал, что тебе понадобится время, и был готов ждать сколько угодно. Она резко выдохнула. Ну что ж. Теперь ты знаешь обо мне всё самое плохое. Нет, Кэтрин. Он встал из-за стола. Я знаю лучше. Я знаю, какая ты сильная, смелая. Всё это время я не догадывался, с каким тяжким грузом ты живёшь. Ты могла бы мне рассказать, довериться мне. Я думала, что это изменит наши отношения к лучшему. Разве это возможно? Я не хочу, чтобы ты жалел меня, тихо проговорила она. Мне никогда не хотелось ничей жалости. Жалости за что? За то, что ты дала отпор? За то, что выжила, несмотря на всю безнадёжность ситуации? Какого чёрта я бы стал жалеть тебя? Кэтрин с трудом сдержала слёзы. Ну, не ты так другие. Они просто тебя не знают. Не знают так, как знаю я. Питер обогнул стол, словно уничтожая последнюю преграду между ними. Ты помнишь день нашей первой встречи? Когда я пришла на собеседование? И что ты помнишь про тот день? Она недоуменно покачала головой. Мы говорили о медицинской практике, о том, чем я буду заниматься. В общем, тебе запомнилась лишь деловая часть. Ну, в общем, да. Забавно усмехнулся он Я думал об этом дне совсем по-другому Я не помню какие вопросы я тебе задавал о чём спрашивала ты Помню только мгновение когда я оторвал взгляд от стола и увидел как ты заходишь в этот кабинет Я был поражён На ум не приходило ничего толкового лишь какие-то глупости и банальности Мне не хотелось выглядеть таким в твоих глазах я подумал вот женщина у которой всё есть Она умна красива И она стоит передо мной. О, Боже, как же ты ошибался. Ничего во мне такого особенного не было. Кэтрин смаргнула слёзы. Никогда не было. Я держусь только за счёт силы воли. Ни слова не говоря, он обнял её. Всё это произошло так естественно и легко, что никто из них не испытал неловкости. Питер просто держал её в своих объятиях, ничего не требуя взамен. Друг утешал друга. Скажи мне, чем я могу помочь? произнес он. «Я сделаю все, что ты скажешь». Она вздохнула. «Я так устала, Питер. Ты не мог бы просто проводить меня до машины». «И это все?» «Сейчас мне нужно только это. Мне необходимо, чтобы рядом был человек, которому я доверяю». Он отступил на шаг и улыбнулся ей. «Тогда я именно тот, кто тебе нужен». Пятый этаж подземного гаража больницы был безлюден. И эхо их шагов отражавшееся от бетонного пола напоминало шорох блуждающих привидений. Быть Кэтрин одна, она бы без конца озиралась по сторонам. Но Питер шёл рядом, и она не испытывала страха. Он подвёл её к Мерседесу, постоял, ожидая, пока она сядет за руль, потом захлопнул дверцу машины и жестом указал на замок. Вздохнув, Кэтрин нажала на кнопку и услышала уютный щелчок, подтвердивший, что двери надёжно заперты. Я позвоню тебе потом, сказал Питер. Отъезжая, она увидела в зеркале заднего вида, как он махнул ей рукой. Когда она завернула за угол, Питер исчез из виду. На обратном пути в бэкбее она поймала себя на том, что улыбается. Некоторым мужчинам можно доверять, говорил ей Мур. "Да, но каким? Я таких не встречала". Этого не узнаешь, пока не столкнёшься с проблемами. Настоящий мужчина всегда окажется рядом в трудную минуту. Друг или любовник, Питер был одним из таких мужчин. Притормозив на Коммьюэлд Авеню, Кэтрин свернула на аллею, ведущую к дому, и нажала кнопку на пульте управления воротами подземного гаража. Ворота поползли вверх, и она въехала в гараж. Посмотрела в зеркало заднего вида, убедившись, что ворота закрылись, и только после этого свернула к своему месту. Осторожность была её второй натурой. И этот ритуал она никогда не забывала исполнить. Прежде чем войти в лифт, она осмотрела кабину. Перед выходом из лифта оглядела коридор. Войдя в квартиру, тут же закрыла все замки. Ее крепость, как всегда, была надежно защищена. Только после этого она позволила себе перевести дух. Стоя у окна, она подтягивала ледяной чай и наслаждалась прохладой своей квартиры, глядя на вспотевшие лбы горожан, снующих по улице. За последние трое суток ей удалось поспать всего 3 часа. Я заслужила это мгновение комфорта, думала она, приложив ледяную стенку стакана к щеке. Я заслужила ранний отход ко сну и уикенд полного безделья. Она решила не думать больше о Муре. Хватит с неё боли. Кэтрин уже допивала чай, когда раздался зумер пейджера. Срочный вызов из больницы был сейчас как нельзя более не кстати. Когда она перезвонила оператору клиники, в её голосе угадывалось раздражение. Это доктор Кордел. Я знаю, вы только что звонили мне на пейджер, но у меня сегодня нет ночного дежурства. Хочу сказать, что я сейчас же отключаю пейджер. Извините за беспокойство, доктор Кордел, но был звонок от сына Германа Гвадовского. Он настаивает на встрече с вами сегодня. Это невозможно, я уже дома. Да, я сказал ему, что вы уехали на весь уик-энд, но он говорит, что сегодня его последний день в городе, и он хочет встретиться с вами, прежде чем отправиться к адвокату. К адвокату? Кэтрин устало опустилась на стул. Господи, у неё совершенно не было сил заниматься этим делом. Только не сейчас. Только не в таком состоянии, когда от усталости голова совершенно не соображает. Доктор Кордел. Господин Голодовский сказал, в котором часу он хочет встретиться? Он сказал, что будет ждать в кафетерии больницы до шести. Спасибо. Кэтрин повесила трубку и тупо уставилась на сверкающий кухонный кафель. Как тщательно следила она за его чистотой. Но как бы ни усердствовала она в наведении порядка в своей жизни, она не могла предугадать появление в ней таких вот Иванов в Гвадовске. Она схватила сумочку и ключи от машины и вновь покинула свою тихую гавань. В лифте Кэтрин посмотрела на часы и заволновалась, увидев, что уже без четверти 6. Она явно не успевала на встречу. Гвадовский чего доброго решит, что она его игнорирует. Сев за руль своего Мерседеса, она в первую очередь схватила трубку автомобильного телефона и связалась с оператором клиники "Пилгрим". Это снова доктор Кордел. Мне нужно срочно соединиться с господином Гвадовским, сказать ему, что я опаздываю. Вы не знаете, откуда он звонил? Минутку, сейчас проверю. А нет, он звонил не из больницы. Тогда, может, с мобильного? Последовала пауза. Странно. Что такое? Он звонил с того же номера, что и вы сейчас? Кэтрин оцепенела. Страх сковал её холодом. Моя машина. Звонок был сделан из моей машины? Доктор Кордел. И тогда она увидела его поднимающегося словно кобра в зеркале заднего вида Она глотнула воздуха, чтобы закричать, и горло её перехватило от удушливого запаха хлороформа. Трубка выпала у неё из рук. Джерри Слипер ожидал его на выходе из здания аэропорта. Мур закинул свою ручную кладь на заднее сиденье, сел в машину и громко хлопнул дверцей. Вы нашли её? Первым делом спросил Мур Пока нет, ответил Слиппер, отъезжая от тротуара. Её Мерседес исчез, в квартире не обнаружено следов беспорядка. Что бы то ни было, всё произошло очень быстро, в её машине или рядом. Питер Фалка был последним, кто видел её примерно в 5:15 в гараже больницы. Примерно через полчаса оператор клиники позвонил Кордел на пейджер, а потом говорил с ней по телефону. Кордел перезвонил ему уже из машины. Разговор внезапно оборвался. Оператор заявляет, что звонил сын Германа Гладовски. Есть подтверждение. Иван Гладовский уже в полдень был на борту самолета, летевшего в Калифорнию. Он не звонил. Они и без слов знали, кто звонил оператору. Мур в волнении смотрел на габаритные фонари, ехавшие впереди машин, и ему казалось, будто это красные костры полыхают в ночи. Он держит ее с шести вечера. Что он успел натворить за эти четыре часа? «Я хочу видеть, где живет Уэрн Хойт», – сказал Мур. «Мы как раз туда и едем. Нам известно, что он закончил свою смену в лаборатории Интерпад в 7 утра. В 10 утра он позвонил своему начальнику сказать, что у него семейные проблемы, и он не выйдет на работу как минимум в течение недели. С тех пор его никто не видел. Ни дома, ни на работе». «А что за семейные проблемы?» «У него нет семьи. Его единственная тетка умерла в феврале». Габаритные огни слились в сплошное красное пятно. Мур заморгал и отвернулся, чтобы слипер не заметил его слёз. Орен ходит жил в Норт-Энде, в лабиринте узких улочек и домиков из красного кирпича, составлявших колорит старого Бостона. Этот район считался безопасным во многом благодаря неусыпному контролю со стороны итальянского населения, владевшего в этом округе бизнесом. И вот здесь на улице, по которой прогуливались ничего не подозревавшие туристы и горожане, проживал настоящий монстр. Квартира хоть и находилась на третьем этаже кирпичного дома. Несколько часов назад бригада криминалистов уже обшарила это место в поисках улик. И когда Мур, войдя внутрь, увидел распахнутые шкафы и почти пустые полки, у него возникло ощущение, будто жилище уже покинуло душа его хозяина. Он понял, что не найдёт ничего, что подскажет ему, где искать Орна Хойта. Из спальни вышел доктор Цукер. "Здесь что-то не так", сказал он, обращаясь к Муру. "Хойт тот, кого мы ищем". "Перебил его Мур. "Не знаю. Так что мы всё-таки миим". Он перевёл взгляд на Кроу, который стоял в дверях. "Мы сделали слепок с подошвы обуви. 8 1/2 соответствует отпечаткам, найденным на месте убийства Ортис". Собрали несколько волосков с подушки. Короткие, светло-русые, тоже похожи. Кроме того, обнаружен длинный чёрный волос на полу ванной, длиной до плеч. Мурна хмурился. Здесь была женщина, может, подружка или очередная жертва, заметил Цукер, о которой мы пока не знаем. Я беседовал с хозяйкой, она живёт этажом ниже, продолжил Кроу. Последний раз она видела Хойта сегодня утром, когда он вернулся с работы. Она не знает, где он сейчас может находиться. Думаю, вы и сами догадываетесь. В каких красках она его расписала? Прекрасный квартирант, тихий мужчина, никогда не доставлял хлопот. Мур взглянул на Цукера. Что вы имели в виду, когда говорили, что здесь что-то не так? Нет инструмента. Его машина припаркована возле дома, но там тоже ничего нет. Цукер жестом указал на почти пустую гостиную. Вид у этой квартиры какой-то нежилой. В холодильнике почти нет продуктов. В ванной кусок мыла, зубная щетка и бритва. Как в отеле. Это место для ночлега не более того. Не похоже, чтобы в этой квартире он заново переживал свои фантазии. И все-таки он здесь живет. Не согласился Кроу. Его почта приходит на этот адрес. В шкафу висит его одежда. «Но в этой квартире отсутствует самое главное», многозначительно сказал Цукер. «Его трофеи. Их нигде нет». Ощущение ужаса охватило Мура. Цукер был прав. Хирург вырезал у каждой жертвы анатомический трофей. Он должен был их где-то хранить, чтобы любоваться своим мастерством, возбуждаться в перерыве между охотами. У нас пока нет полной картины, заявил Цукер и повернулся к Муру. Мне нужно осмотреть место работы Орна Хойта, его лабораторию. Бари Фрост сел за компьютер и набрал на клавиатуре имя: Нина Пейтон. На экране появились данные. Этот компьютер и есть его рабочее место, сказал Фрост. Здесь он находит своих жертв. Мур уставился на экран монитора, не веря своим глазам. Вокруг гудели аппараты, звонили телефоны, сновали лаборанты с пробирками. И в этом стерильном мире, нержавеющей стали и белых халатов, в мире, предназначенном для исцеления, хирург тихонько охотился за добычей. С этого компьютера он мог вызвать имя любой женщины, чья кровь или биологическая жидкость подвергалась анализу в лаборатории Интерпат. Это лучшая диагностическая лаборатория в городе, пояснил Фрост. «Сдайте кровь в любой клинике Бостона или в частном кабинете врача, и с большей долей вероятности она окажется на исследовании именно здесь». «Именно здесь, у Уоррена Хойта». «У него был ее домашний адрес», – произнес Мур, бегло просматривая информацию по Нине Пейтон. «Место работы, возраст, семейное положение». «И диагноз», – подсказал Цукер, ткнув пальцем в два слова на экране. Сексуальное насилие. Именно за этим хирург и охотится. Это его заводит. Эмоционально травмированные женщины. Женщины с клеймом изнасилования. Мур уловил нотки возбуждения в голосе Цукера. Эта игра явно занимала профессора. Для него она была своеобразным состязанием умов. Наконец он получил возможность проследить тактику оппонента, оценить степень его гениальности. Вот здесь он всё и планировал, продолжал Цукер, держа в руках их кровь, узнавая их самые постыдные тайны. Он выпрямился и оглядел лабораторию, как будто видел её впервые. Вам никогда не приходило в голову, что лаборанту всё про вас известно? задал он вопрос, подставляя ему свою руку и позволяя всадить иглу в вену. Вы открываетесь ему со всеми своими секретами. Ваша кровь всё про вас расскажет. Умираете ли вы от лейкемии или СПИДа? Вы курили вы сигарету или выпили стакан вина в последние несколько часов? Принимаете ли вы прозак от депрессии или виагру от импотенции? Он держал в своих руках самую суть женщины. Он мог изучить её кровь, прикоснуться к ней, Ощуствовать её запах, а она об этом даже не догадывалась. Она и не знала, что часть её тела находится в руках незнакомца. Жертвы не знали его. Подвёл и токмур никогда не видели. Но хирург знал их, причём знал очень близко. Взгляд Цукера светился лихорадочным блеском. Хирург совершенно не похож ни на одного серийного убийцу с которым мне приходилось сталкиваться. Он уникален. Он остаётся невидимым, поскольку выбирает добычу, не видя её. Он оставился на ряды пробирок на прилавке. Это лаборатория поистине, территория охоты. Вот как он находит их: по крови, по их душевной боли. Когда Мор вышел из здания медицинского центра, ночной воздух впервые за последнее время показался ему прохладным. Значит, в Бостоне уже не так много женщин откроют на ночё окна, и добыча для охотника станет меньше. Но сегодня Хиррк не выйдет на охоту. Сегодня он будет занят своей последней жертвой. Мур резко остановился возле своей машины и какое-то время стоял парализованный отчаянием. Может, в эту минуту Орн ходит, тянется к скальпелю. Вот сейчас. Он расслышал приближающиеся шаги. Усилием воли Мур заставил себя обернуться, чтобы взглянуть на человека, остановившегося рядом в тени. Он забрал её, да? произнёс Питер Фалка. Мур кивнул. Боже. О, боже. Фалка с тоской посмотрел на ночное небо. Я проводил её до машины. Она была рядом со мной, и я отпустил её домой. Я позволил ей уехать. Мы делаем всё возможное, чтобы найти её. Это была дежурная фраза, Даже произнося её, Мурчу чувствовал пустоту своих слов. Так говорили полицейские, когда дело было плохо, когда почти не оставалось надежды на успех. Что именно вы делаете? Нам известна личность преступника, но вы не знаете, куда он её увёз, заметил Питер Фалка. Со временем мы это установим. Скажите, чем я могу помочь? Я всё сделаю. Мур старался говорить спокойно, чтобы скрыть собственный страх, предчувствие ужасного. «Я знаю, вам тяжело стоять в стороне, но предоставьте нам делать нашу работу». «О да, вы же профессионалы. Так почему же вы допустили такое?» Мору нечего было ответить. Волнение Фалка подошел к нему и встал под фонарным столбом. Свет упал на его устало и измученное беспокойством лицо. «Я не знаю, что произошло между вами и Кэтрин», – сказал он. «Но я точно знаю, что она доверяла вам. Надеюсь, для вас это что-то дозначит. Да Надеюсь, она для вас больше, чем просто очередная жертва, еще одно имя в списке пострадавших». «Да», – подтвердил Мур. Мужчины пристально смотрели друг на друга, и это было молчаливым признанием того, что они оба знали и чувствовали. Вы даже не подозреваете, насколько она мне дорога, сказал Мур, и фалка тихо презнёс. Мне тоже.